На часах 9, и спать уже слишком жарко. За пределами спальника солнце высоко. Воздух вокруг чист и сух. Поднимаюсь, разлепляю глаза, все тело после ночи на земле ломит. Во рту пересохло, губы потрескались, лицо и руки все в комариных укусах. Болит какой-то вчерашний солнечный ожог. Засосными выжженная трава, глыбы земли и песок. Все так ярко, что глаза режет. Жара, тишина голые холмы и пустое небо. Какое-то огромное напряжённое пространство. Ни капли влаги в небе. Сегодня будет пекло. Выхожу из сосен на полосу голого песка среди кое-какой травы и долго смотрю, размышляю. Я решил сегодняшнего шатакуа начну исследовать мир Федра. Раньше-то я намеревался просто изложить некоторые его взгляды на технику и человеческие ценности, а про него самого не упоминать, но вчера вечером мысли и воспоминания вывели меня на другую тропу. Умалчивать о нем сейчас значило бы сбегать от того, чего бежать не следует. Крис рассказывал о бабушке своего друга-индейца, а едва забрезжило серое утро, я вспомнил и мне кое, что стало ясно. Бабушка говорила, что призраки являются Если кого-то неправильно похоронили, так и есть, его не похоронили правильно. Вот в чем загвоздка. Немного погодя оборачиваюсь и вижу, Джон уже встал и недоуменно глядит на меня. Еще толком не проснулся, бродит кругами, чтобы очухаться. Сильвия вскоре тоже поднимается, а ливый глаз у нее заплыл. Спрашиваю, что случилось? Комары искусали, говорит, укладываю пожитки на мотоцикл. Джон тоже Когда всё упаковано, разводим костер, а Сильвия разворачивает бекон, яйца и хлеб на завтрак. Еда готова, и я иду будить Криса. Вставать он не хочет, бужу еще, отказывается. Хватаю вниз спальника, мощно дёргаю, как скатерть со стола, и Крис хлопая глазами вываливается прямо на хвою. И сразу соображает, что произошло, а я пока сворачиваю спальник. С оскорбленным видом он приходит завтракать, откусывает разок, говорит, что не голоден. И у него болит живот. Показываю на озерцо под нами, странность посреди полупустыни, но он не проявляет интереса. Только на живот опять жалуется. Пропускаю мимо ушей. Джон и Сильвия тоже не обращают внимания. И рад, что они теперь знают про Криса, иначе возникли бы трения. Молча доедаем, и я странное дело умиротворен. Может, от того, что решил, как поступить с Федром. Но дело, возможно, еще и в том, что в футах в 100 под нами озеро. Смотрим поверх него в некие западные дали, голые холмы, нигде ни души, ни звука. Что-то воодушевляет в таких местах и наводит на мысль. Все, наверное, образуется. Загружая остаток вещей на багажную раму, с удивлением замечаю, что задняя шина сильно изношена. Должно быть, сказались и скорость, и тяжелая поклажа, и вчерашняя жара на дороге. Цепь тоже провисает. Достаю инструмент отрегулировать ее и тяжко вздыхаю. Что случилось? спрашивает Джон. В регуляторы цепи резьбу сорвало. Вытаскиваю регулирующий винт и осматриваю нарезку. Сам виноват, сорвал, когда пытался подтянуть, не ослабив осевой гайки. А болт еще хороший, показываю. Видимо, внутренняя резьба в раме сорвана. Джон долго глядит на колесо. До города доедешь? Ну еще бы. Целую вечность продержится. Просто цепь будет трудно подтягивать. Он внимательно смотрит, как я выбираю гайку задней оси, но пока не туго подстукиваю ее молотком в сторону, чтобы цепь натянулась, потом затягиваю гайку изо всех сил, а то ось потом соскользнет вперед, И ставлю шплинт на место. В отличие от осевых гаек автомобиля, здесь это не влияет на тугую посадку подшипника. Как ты всему этому научился? спрашивает Джон. Своим умом дошел». Я бы не знал, с чего начать. Я думаю, да уж, всем проблемам проблема с чего начать. Чтобы доехать до Джона, надо сдавать все дальше и дальше назад, и чем больше сдаешь, тем яснее видно, что осталось еще больше. Поначалу кажется пустяшной проблемой понимания, а потом оборачивается огромным философским исследованием. Оттого, наверное, и шатокуа. Какой инструменты? Закрываю боковые крышки и думаю: Но до него доехать стоит. Опять выезжаем, и воздух на дороге сушит испарину от этих цепных дел. Некоторое время мне хорошо, но когда пот опять высыхает, становится жарко. Уже, наверное, за 80. По этой дороге никто не ездит, и движемся неплохо. В такой день хорошо путешествовать. Обещано, я начну с того, что жил один человек. Больше его нет, но тогда ему было что сказать, и он это сказал. Но ему никто не поверил, или его по-настоящему не поняли, забыли. Причины станут ясны позже, но я бы предпочел, чтоб о нем и не вспоминали. Однако выбора нет, придется вновь открыть его дело. Я не знаю его истории полностью, и никто никогда ее не узнает, только сам Федер, а он больше не говорит. Но по его записям, по чужим рассказам, по обрывкам моих же воспоминаний должно сложиться некое подобие того, о чем он говорил. Поскольку основные идеи для этого шатокуа были заимствованы у него, мы особо ничего не исказим, только расширим, и шатокуа станет понятнее, чем если излагать абстрактно. Цель расширения не агитировать за Федра, и уж, конечно, не произносить его. Цель похоронить его навсегда. Когда мы в Миннесоте ехали по болотам, я упоминал о формах техники о силе смерти, от которой, похоже, бегут Сазерленды. Теперь я хочу двинуться прочь от Сазерлендов навстречу этой силе и в самое ее ядро. Так мы вступим в мир Федра, единственный мир, который он знал, где все понимание происходит через внутреннюю форму. Мир внутренней формы обсуждать непривычно, поскольку сам он по сути способ обсуждения. Ведь предмет описываешь по внешнему виду либо по внутренней форме. И когда пытаешься описать сами эти способы описания, Возникает, можно сказать, базовая проблема. Нет базы, с которой можно их описывать, кроме самих этих способов. Прежде я описывал его мир внутренней формы или хотя бы один его аспект, называемый техникой, лишь с внешней точки зрения. Теперь, по-моему, правильнее будет говорить об этом мире внутренней формы с точки зрения самого этого мира. Я хочу говорить о внутренней форме самого мира, внутренней формы. Для этого сперва необходимо противопоставление, но прежде чем я смогу честно что-то противопоставлять, надо сдать назад и пояснить, чем оно это противопоставление является и что означает. А это само по себе долгая история. Задним ходом всегда так. Но вот сейчас я просто хочу противопоставить, а объяснять буду потом. Разделим человеческое понимание на два вида: классическое и романтическое. К истинному пониманию эта дихотомия вряд ли приблизит, но она вполне законна в рамках классического способа, которым открывают или создают мир внутренней формы. Федор употреблял понятие классический и романтический в таком смысле. Классическое понимание видит внутреннюю форму мира, романтическое его непосредственный внешний вид. Если показать машину, механический чертеж или электронную схему романтику, Вероятнее всего, он не увидит в них ничего особо интересного. Они его не притягивают, поскольку он видит реальность одной поверхности. Скучные, сложные списки названий, линии и цифирь. что тут занимательного. Но если показать тот же чертеж или схему, дать тоже описание человеку классическому, он взглянет на него и проникнется его очарованием, поскольку увидит в линиях, формах и символах потрясающее богатство внутренней формы. Романтический способ прежде всего вдохновляет будет воображение, творчество, интуицию. В нем скорее доминируют чувства, а не факты. Искусство, противопоставленное науке, зачастую романтично. Романтический способ не подчиняется разуму или законам, он подчиняется чувству, интуиции и эстетическому сознанию. В культурах Северной Европы романтический способ обычно ассоциируют с женским началом, но это, конечно, Не обязательно. Классический способ напротив, управляется разумом и законами, которые сами по себе внутренние формы мышления и поведения. В европейских культурах это главным образом мужской способ. И сферы науки, юриспруденции и медицины, как правило, не привлекают женщин именно поэтому. Езда на мотоцикле мотоциклы романтично, а уход за мотоциклом чисто классичен. Грязь, смазка, требуемое владение внутренней формой все это сообщает ему столь отрицательное романтическое влечение, что женщины и близко к нему не подходят. Хотя в классическом способе понимания часто обнаруживается поверхностное безобразие, внутренне оно этому способу отнюдь не присуще. Есть и классическая эстетика, которую романтики часто не замечают, уж очень она тонкая. Классический стиль прямолинейен, не прекрашен. Неэмоционален, экономичен и строго пропорционален. Цель его не вдохновлять эмоционально, а из хаоса извлекать порядок и неизвестное делать известным. Он не лишен эстетики вовсе, неестественен. Он эстетически сдержан, Все под контролем. Его ценность измеряется умением поддерживать этот контроль. Романтику классический способ часто кажется скучным, неуклюжим и безобразным, как само техобслуживание. Сплошь детали, части, компоненты и пропорции. Ничего не вычисляется, пока 10 раз не пропустишь через компьютер. Все надо измерять и доказывать. Подавляет, тяжко, бесконечно серо, сила смерти. Тем не менее, на классический взгляд и у романтика имеется портрет. Романтик фриволен иррационален, рассеян, ненадежен. Главное для него удовольствие. Он мелок. Нет ничего за душой. Зачастую паразит, неспособный или не желающий ничего делать сам, настоящий тормоз общества. Что? Знакомые боевые позиции. Тут-то собака и зарыта. Люди склонны думать и чувствовать лишь в одном режиме, а посему неверно понимают и недооценивают суть другого способа. Но никто не желает отказываться от собственного видения истины. И насколько мне известно, никто из ныне здравствующих не смог по-настоящему примирить эти два способа или же истины. Нет такой точки, где бы эти видения реальности сошлись. Вот поэтому в последнее время мы видим, как образуется громадный разлом между классической культурой и романтической контркультурой. Два мира все более отчуждаются, наполняются ненавистью друг к другу, а все в это время недоумевают, Всегда ли дом будет разделен сам в себе? Ведь на самом деле никто разлома не хочет, что бы там ни думали противники в другом измерении. В этом контексте и важны мысли и слова Федра, но в то время никто его не слушал. Сперва считали, что он просто эксцентрик, затем нежелательный элемент, затем слегка повёрнутый, а потом решили, что он поистине спятил. Теперь никто, пожалуй, и не сомневается, что он был безумен. Но по его тогдашним записям понятно, что это враждебность и сводила его с ума. Необычное поведение отчуждает людей, а это в свою очередь усугубляет необычное поведение, ведущее к отчужденности и так далее. Круги подпитывают сами себя, пока не доходит до какой-то кульминации. У Федора все закончилось полицейским арестом по распоряжению суда и постоянной изоляцией от общества. Вижу слева поворот на шоссе 12. И Джон съезжает с дороги заправиться, останавливаюсь возле. Термометр у дверей заправки показывает 92 градуса. Сегодня опять будет круто, говорю я. Когда байки наполнены, идем к ресторану через дорогу выпить кофе. Крис, конечно, проголодался. Я говорю ему, что так и думал, либо он ест со всеми вместе, либо не ест вообще. Не сердито, говорю. — «обыденно». Смотрит с упреком, но понимает, что так оно и будет. Мимоходом замечаю, что Сильвия смотрит с облегчением. Очевидно, боялась, что дело затянется. Мы допиваем и опять выходим наружу, а там жара такая яростная, что мы как можно быстрее заводимся и отваливаем. Снова миг прохлады, но он быстро заканчивается. Выгоревшая трава и песок от солнца ярки, надо щуриться, чтобы глаза так не резало. Это шоссе 12, старое и плохое, разбитый бетон весь в пятнах мазута и буграх. Дорожные знаки предупреждают, что впереди объезды. По обочинам изредка встречаются ветхие сараи, хижины и придорожные ларьки, они копились тут годами. Сейчас здесь ездят много, вполне можно подумать о рациональном, аналитическом, классическом мире Федра. С античных времен его тип рациональности отдалял человека от скуки и депрессии того, что вокруг. Сейчас трудно поверить, что раньше с ее помощью бежали от всего. Так хорошо получилось что сама эта рациональность стала всем тем, от чего нынче бегают романтики. Мир Фёдора так трудно разглядеть не потому, что он странен, а потому что обычен. Знакомость тоже может ослеплять. Когда он смотрит на предмет, рождается описание, которое можно назвать аналитическим. Та же классическая база, разговор через внутреннюю форму. Федор был донельзя классическим человеком. А чтобы описать полнее, Я хочу аналитически подойти к его подходу, проанализировать анализ. И начать с обширного примера, а уж потом рассекать на составляющие. Удачный пример мотоцикл, поскольку мотоцикл изобрели классические умы. Значит так. В классическом рациональном анализе мотоцикл делится по составным агрегатам и по функциям. Если по составным агрегатам, основное деление на силовой агрегаты и ходовую часть. Силовой агрегат делится на двигатель и механизм передачи вращения. Сначала возьмем двигатель. Двигатель состоит из картера, содержащего коробку передач, топливно-воздушную систему, систему зажигания, тормозное устройство и систему смазки. Передача состоит из цилиндров, поршней, шатунов, коленчатого вала и маховика. Компоненты воздушно-топливной системы части двигателя включают бензобак с фильтром, воздушный фильтр, карбюратор, клапаны и выхлопные трубы. Система зажигания состоит из генератора переменного тока, выпрямителя, батареи, высоковольтной обмотки и запальных свечей. Тормозное устройство состоит из цепи распределительного вала, самого распредвала, толкателей и распределителя. Система смазки состоит из масляного насоса и каналов для распределения масла, проходящих через картер. Механизм передачи вращения, сопутствующий двигателю Состоит из сцепления, трансмиссии и цепи. Несущая конструкция, сопутствующая силовому агрегату, состоит из рамы, включая подставки для ног, сиденье и брызговики, рулевого управления, переднего и заднего амортизаторов, колес, рычагов управления и кабелей, фонарей и звукового сигнала, спидометра и одометра. Это мотоцикл, разделенный по компонентам, чтобы знать, для чего предназначены компоненты. Необходимо разделение по функциям. Мотоцикл делится на обычные двигательные функции и особые функции, контролируемые водителем. Обычные двигательные функции подразделяются на функции цикла впуска, сжатия, рабочего хода и выхлопа и прочее. Можно и дальше перечислять, какие функции идут за какими, в каком порядке в каждом цикле, потом перейти к функциям, контролируемым водителем. И у нас получится очень общее описание внутренней формы мотоцикла. Оно будет крайне коротким и рудиментарным, как и все такие описания. Почти о любом упомянутом компоненте можно распространяться до бесконечности. Я прочел целый технический том по одним контактам, простой, маленькой, но жизненно важной детали распределителя. Существуют и другие типы двигателя, не одноцилиндровые двигатели Отто, описанные выше. Двухтактные многоцилиндровые дизельные двигатели Ванкеля, но нам хватит и этого примера. Такое описание охватывает, что мотоцикла через его компоненты и как двигателя через функции. Ему очень понадобится анализ где в виде иллюстраций, а также анализ почему в виде технических принципов, которые привели к данной совокупности деталей. Но цель наша отнюдь не утомительный анализ мотоцикла. Цель дать начальную точку, такой способ понимания, который сам станет объектом анализа. Конечно же, на первый взгляд в этом описании нет ничего странного. Похоже на водный курс или первый урок профобразования. Необычное начинает проглядывать, когда описание перестает быть способом дискурса и становится объектом дискурса. Тут-то есть во что ткнуть пальцем. Первое замечание настолько очевидно, что его лучше придержать, а не то утопит остальные наблюдения. Вот оно. Да, это скучнее стоячей воды в канаве. Бу-бу-бу, бу-бу-бу-бу. Карбюратор. Предаточное число. сжатие, бу-бу-бу-бу-бу-бу. Поршень свечи впуск. Бу-бу-бу. Дальше, дальше и дальше. Таков романтический лик классического способа. Скучно, неуклюже и безобразно. Сквозь него продираются очень немногие романтики. Но если придержать это самое очевидное наблюдение, замечаешь и кое-что еще. Сначала этого не видно. Во-первых, мотоцикл, описанный так, почти невозможно понять, если не знаешь, как он работает. Пропали поверхностные впечатления, жизненно необходимые для первичного понимания. Осталась лишь внутренняя форма. Во-вторых, нет наблюдателя. В описании не сказано, чтобы увидеть поршень, надо снять головку цилиндра. В этой картинке нигде нет тебя. Даже водитель здесь какой-то безликий робот, который совершенно механически выполняет функции. В описании нет субъектов, только объекты, независимые от наблюдателя. В третьих отсутствуют слова хорошо, плохо и любые их синонимы, никаких оценочных суждений, одни факты. В четвертых здесь работает нож, Причем смертоносный интеллектуальный скальпель, столь острый и быстрый, что иногда незаметно, как он движется. Создаётся иллюзия, будто все эти детали просто есть, их просто называют. Однако назвать их можно иначе, да и расположить по-другому, смотря как нож пойдёт. Например, тормозное устройство, распредвал, цепь, распредвала, толкатели и распределитель существуют лишь потому, что этим аналитическим ножом проведён необычный разрез. Если придёшь в отдел запчастей для мотоцикла и спросишь у них тормозной механизм, тебя вообще не поймут. Как таковое они его не вычленяют. Все производители дробят его по-своему, нет двух похожих, и каждый механик знаком с этой проблемой. Не можешь купить запчасть, потому что ее невозможно найти, производитель считает ее деталью совсем другого узла. Важно видеть этот нож, каков он есть, а недоверчиво полагать, будто мотоциклы или что угодно таковы лишь потому, что ножу вздумалось так их покромсать. Важно сосредоточиться на самом ноже. Потом я еще покажу, как умение творчески и эффективно работать этим ножом решает проблемы раскола классического и романтического. Федор владел ножом мастерски, кромсал ловко и мощно. Одним ударом аналитической мысли рассекал целый мир на части, как хотел, затем рассекал части и фрагменты частей, все тоньше, тоньше и тоньше, пока не уменьшал мир до желаемого размера. Даже особое употребление понятия классического и романтического, пример его мастерского владения ножом. Если б дело было только в его аналитическом мастерстве, я бы немедленно заткнулся. Но Федор употребил это мастерство неподражаемо, однако так значимо, что очень важно не затыкаться. Никто не понимал, я даже думаю, что не понимал и он сам. Может, это моя личная иллюзия? Только нож его был, по-моему, скорее скальпелем хирурга Коновала, чем кинжалом наемного убийцы. А может, разницы нет. Но он увидел нечто гадкое, больное и стал резать глубоко, все глубже и глубже, лишь бы добраться до корня. Он что-то искал. Вот что важно. Он что-то искал и за нож взялся потому, что другого инструмента у него не было. Но Федор взвалил на себя так много и в итоге зашел так далеко, что пал собственной жертвой